38. -е. Ну да, коллективное материнство, вздохнула Ангелина Иосифовна, вспомнив подругу матери, тетю Свету. Когда мать уезжала в загадочное, как она поняла позже, за лекарствами или к мужикам командировки, тетя Света оставалась с Ангелиной, готовила еду, ходила с ней гулять, читала на ночь. Сколько ей тогда было, задумалась Ангелина Иосифовна. «Лет двадцать пять, не больше, совсем молодая». Дни без матери с тетей Светой были самыми спокойными и счастливыми в ее детстве. Тихая, безответная, почему-то безропотно покорная матери, тетя Света была красиво, неуловимой, внезапной красотой. Она как будто стыдилась ее, укрывала в спущенном на лоб платке, юбке-мешком, походных ботинках. У нее были светлые, как у Дмитрия Степановича, вздрогнула Ангелина Иосифовна, набирающие на свету синеву глаза и толстая русая коса. Ангелина не могла обхватить ее маленькой рукой. Иногда красота, точнее ее очевидный, но непонятный образ Подобно порыву ветра, вырывался наружу. Люди реагировали на нее сдержанно. Мужчины переставали материться, опускали глаза, как бы стыдясь, вечной и неизбывной, каждый, кто не врет себе, знает, вины мужиков перед бабами. Женщины строго молчали, поджимали губы, отворачивались, не желая принимать к сведению эту красоту. Тетя Света не пользовалась косметикой, часто расчесывала косу. Рассыпаясь, она падала ей на плечи, как дождь. Ангелина перебирала густые пряди, зарывалась в них лицом и никак не могла определить, чем они пахнут. То ли солнцем, то ли небом, то ли чистой водой. Ангелина забывала про таблетки. Ей было хорошо с тетей Светой. Засыпая, она мечтала, чтобы случилось чудо. Света стала ее мамой, а мама осталась в командировке. Потом тетя Света пропала, словно ее никогда не было. «Где она?» — приставала Ангелина к матери. Та пожимала плечами. «Не знаю, уехала». Но однажды с обидой сказала. «Дура! Ушла в монастырь». Был случай, когда Ангелина, сама того не желая, оказалась на одну ночь тетей Светой. Она уже окончила училище, работала в районной больнице, часто, чтобы не идти домой, оставаясь на ночные дежурства. В ту ночь она читала, отгоняя от лампы ночных бабочек, роман Ричарда Олдингтона «Все люди враги». Жалея несчастную Кэти, Ангелина вспомнила про свету, решила обязательно выяснить у матери адрес монастыря. За окном в больничном сквере стрекотали цикады. Капля долбила дальний рукомойник. Луна неспешно плыла над деревьями, как большая желтая утка. А еще луна напоминала другую наполненную мочой стеклянную утку. Их уносили из-под кроватей пациентов-санитарки, а иногда и Ангелина, хотя это не входило в обязанности медсестры. «Это жизнь», — думала она, с трудом возвращаясь из переполненного высокими страстями книжного мира в убогий больничный, «Луна не должна обижаться на такое сравнение». Она жила ожиданием встречи, разлученных войной солдата и девушки Тони и Кэти. Наслаждалась тишиной, как вдруг идиллию сломал телефонный звонок. Соседка сообщила, что мать пьяная лежит на газоне. Милиция сказала, надо забрать, отвезут в вытрезвитель, у них объезд участка, через пятнадцать минут обратно. «Одна не дотащу», — сказала соседка. «Куда мне после операции?» Ангелина посадила дежурить вместо себя бритую наголо с торчащими, как сучья, ключицами девчонку. Ее лечили от истощения и бессонницы из отделения неврологии. «Я быстро...» пообещала ей, если что, буди дежурного врача. «Если он проснется», — зевнула девчонка. «Тогда водой или по щекам», — посоветовала Ангелина. Врач, в отличие от девчонки, приняв установленную начальством норму сто граммов спирта в ночное дежурство, спал отменно. Вдвоем с охающей соседкой они доволокли мать до кровати. Она порывалась встать, вспоминала про недопитый в кафе синяя птица коньяк, звала застрявшего в туалете Женю. Узнав соседку, велела принести громульку. — Я знаю, Никитишна, держишь для маляров. Ангелина вкатила ей успокаивающее. Мать затихла. «Посижу пять минут и пойду», — решила Ангелина. Света вдруг тихо и как-то приниженно произнесла мать, глядя на нее широко открытыми глазами. «Прости меня». «За что?» Досадуя, что успокоительное действует медленно, вздохнула Ангелина. «Я не помню», — всхлипнула мать, — «себя девственницей». Ну да, подумала Ангелина, о чем же еще говорить со Светой. Почему-то она была уверена, что та не помнит себя не девственницей. — Прости, это я, я, — вдруг поцеловала ей руку мать, — я с ним переспала, — добавила упавшим голосом, — кажется. Понятно, ужаснувшись. «Неужели с Женей в туалете?» Осторожно высвободила руку Ангелина. Напротив кровати стоял шкаф с зеркалом в человеческий рост. Ангелина в медицинском чипце и белом халате совсем не походила на свету. Но мать, похоже, в данный момент видела мир альтернативным зрением. «С кем переспала?» Ангелина подумала, что задавать такой вопрос женщине, не помнящей себя девственницей, глупо. «Светуль, я тебя проводила на поезд, а он заходил, спрашивал. Я не сказала, что ты уехала. Сказала, чтобы пришел к нам в четвертую комнату после шести. Ты точно будешь». Он пришел с розами. «Да, с белыми розами. Мне аж завидно стало. Ко мне». С вином, ну, иногда с тортом и в постель, а к тебе с такими розами. Я не знаю, зачем. Мать снова схватила Ангелину за руку. Видела, как ты на него смотрела. Был бы твой первый мужик, да? Я подумала, значит, и ты, как я. Какая ты тогда, нах, святая, ты б, как все бабы. «Света, он мне нах не нужен. Он и не хотел. Но ведь мужик. Куда против природы?» «Я тоже передумала, но поздно. Уже случилось. Только ничего вспомнить не могу, как не было», — растерянно посмотрела на Ангелину мать. «Так что ты, — противно хихикнула, — ничего не потеряла. Прости, я подумала, что у вас получится. Проживете вместе сто лет» и умрете в один день. Помню, как вы смотрели друг на друга. Потом на экскурсии в храме, где фрески, он тебя за руку взял, а ты не убрала. Никому руку не давала, а ему дала и даже покраснела. Я не знаю, зачем все тебе испортила. Сказала ему, катись к своей святой, проверь, чем ее от моей отличается. Думала, даст по морде, нет, просто ушел. Даже дверью не хлопнул. Мать замолчала, видимо, до сих пор пораженная поведением ушедшего человека. Потом громко икнула и захрапела. Разбирая оставшееся, после матери имущества, Ангелина обнаружила среди документов выгнутые корочки диплома, свидетельствующего, что мать с отличием окончила областные курсы повышения квалификации работников медицинских учреждений. Обратила внимание на дату. Мать училась на курсах за год до ее рождения. «Господи!» — подумала Ангелина. «Как мимолетна наша жизнь!»